Глава 26. "Выйти за тебя?" я не понимающе хлопала глазами, переводя взгляд с кольца на серьёзное лицо Алекса. "Ты предлагаешь мне стать твоей женой?" "Именно это я тебе и предлагаю, Тина." Но голова кружилась в волнительном ритме, и казалось, что всё происходит в другой параллельной вселенной, не со мной. "Я просто не понимаю, что тебя смущает?" Почувствовав слабость, я опустилась на постель, продолжая держать коробочку в раскрытой ладони. Вопросы разрывались в голове, подобно лопающимся шарам. «Всё так быстро?» «Тебя беспокоит, что всё происходит слишком стремительно?» «Мне 36, Тина. Я не в том возрасте, чтобы принимать необдуманные решения. Когда я в чём-то уверен, то действую». «Но почему я Алекс?» Я подняла на него глаза. «У тебя было много женщин. Почему из всех именно я?» Кровать рядом прогнулась, и прикрытое полотенцем бедро Алекса соприкоснулось с моей кожей. «А почему не ты?» Его глаза смотрели на меня остро и пронзительно. «Чем ты хуже остальных? Ты красивая, и мне хорошо с тобой, что редкость. Потому что в большинстве случаев я не выношу общество других людей». Ты разительно отличаешься от всех тех, кого я встречала раньше. Ты честная, и в тебе нет фальши. Если ты беспокоишься о других женщинах, то могу уверить тебя. Секс с тобой устраивает меня во всех смыслах, и я не стану изменять. Думаю, не стоит говорить, что в браке со мной ты не будешь ни в чём нуждаться. У меня достаточно денег, чтобы удовлетворить любую твою потребность. Ты ничего не сказала любви. Мои ногти с силой вонзились в гладкую поверхность коробки. В его взгляде промелькнуло что-то мимолетное, яркое и также быстро исчезло. Не думаю, что способен испытывать это чувство Тина. Но ты нравишься мне. Нравишься так, как никто никогда не нравился. И если я кого-то и хочу видеть в своей жизни, то это тебя Ты уже согласилась быть моей. Так почему бы не узаконить это решение? Это из-за детей? От сверкнувшей догадки я опустила голову ниже. «Ты хочешь наследника и поэтому решил жениться?» «У меня нет амбиций стать отцом Тина. Я занимаюсь опасным бизнесом. Ни к чему подвергать риску невинных существ». «Как ты заметила, я не стремлюсь обрастать привязанностями. Но если ты вдруг когда-то захочешь ребёнка, думаю, мы что-нибудь решим». «А как же я?» «Разве брак не подразумевает привязанность?» «По какой-то причине?» Лицо Алекса выглядело задумчивым. «Ты стала моим исключением из правил. Я хочу тебя в своей жизни. А когда я чего-то хочу, беру это». Я всматривалась в любимые черты, пытаясь прочесть сокровенные мысли этого мужчины. Пусть Алекс не сказал, что любит меня, но я для него особенная. Возможно, он и сам не сознаёт своих чувств ко мне. Уверена, прошлой ночью между нами всё было по-настоящему. Я чувствовала это в каждом его движении, в каждом взгляде. Говоря про детей, он не мог быть серьёзным. Из Алекса выйдет прекрасный отец. У нас обязательно будут сын и дочка. Он просто ещё не понимает, от чего отказывается, ведь у такого мужчины обязательно должны быть свои дети». И он хочет меня в своей жизни, гарантируя верность. Разве не этого я хотела? Желала ли я в жизни чего-то так сильно, чем его? Нет, не желала. Спроси меня ещё раз. Едва слышно прошептала я, заглядывая ему в глаза. Каждая клеточка моего тела вибрировала от осознания важности этого момента. Спроси, буду ли я твоей женой? Уголки ярких губ слегка дрогнули. «Ты выйдешь за меня, Тина». «Выйду», — вырвалось из самого сердца. «Я хочу быть твоей женой. Я постараюсь стать самой лучшей женой для тебя, Алекс. Клянусь, ты не пожалеешь о своём предложении. Я люблю тебя и хочу быть с тобой всегда». Красивые черты лица стали мягче, словно Алекс испытал облегчение. Шокированное неожиданным предложением, я даже не заметил, что он тоже был напряжён. Обвив руками его шею, яткнулась в неё носом и глубоко вдохнула любимый аромат. «Алекс — мой будущий муж. Будущее миссис Мерфи. Всегда помни о своём согласии, Тина. Слова нельзя вернуть назад». Отстранившись, Алекс освободил кольцо от синебархатной подложки и нашёл мою руку. «Свадьба состоится, когда ты захочешь. Но я считаю тебя своей женой с этой минуты». Он протащил большой сверкающий бриллиант в виде сердца по всей длине безымянного пальца. Никогда его не снимай. Оставшиеся дни в Барселоне походили на медовый месяц. Мы посетили музей Пикассо, обедали в лучших ресторанах, один раз вышли в море на яхте и много, очень много занимались сексом. Я была счастлива, очень счастлива, особенно когда видела, каким беззаботным и расслабленным может быть Алекс. Он всё чаще улыбался и порой даже отпускал забавные шутки. Наличие юмора у этого обычно серьёзного мужчины стало для меня неожиданным сюрпризом. За эти дни он открылся для меня совсем новой, более понятной стороны. В Нью-Йорк мы вернулись, как Алекс обещал, в понедельник ночью. В отличие от перелёта в Барселону, на обратном пути я спала как убитая, вытянувшись на превратившемся в кровать кожаном кресле. Алекс по обыкновению уехал на работу с самого утра, и я тоже решила не пропускать учёбу. Достаточно того, что я прогуляла лекции в понедельник. К тому же мне не терпелось сообщить девчонкам о помолвке. Я невеста Алекса. Элисон с ума сойдёт. «Ты, мать твою, рехнулась?» Подруга возмущённо смотрела на меня. «Сколько вы знакомы с ним? Месяц?» «Что ты о нём знаешь?» «Его член окончательно вытрохал тебе мозги». Опишев от подобной реакции, я не сразу нашлась, что ответить. Я отдавала себе отчёт в том, что Элисон будет не в восторге от новости о моём замужестве. Но к такому напористому негативу не была готова. Я люблю его, а он хочет быть со мной. Мы и так живём под одной крышей, так что брак — это всего лишь формальность. Так пусть всё так и остаётся. Зачем портить биографию разводом? Ясно, как день, вы не продержитесь вместе и года. Твой Алекс — большая клыкастая акула, а ты — наивный окунь, которого он, не раздумывая, проглотит. Ты ещё встретишь нормального парня, Тина, своего сверстника, который сделает тебя счастливой. А может, я не хочу сверстника? Что хорошего я видела от них, кроме грубости, и тупости и желания залезть ко мне в трусы? Я люблю Алекса. Он делает меня счастливой. Он ни разу меня не обманул и не обидел и рядом с ним я чувствую себя особенной. Да, он непростой человек с непростой судьбой, но я, чёрт возьми, ни за что не откажусь от него. Женщины мечтают о нём, а он выбрал меня. И я стану его женой, чтобы ты об этом не думала». Серые глаза Элисон гневно сверкнули. «Твой бедный отец умрёт от горя, когда узнает, с кем ты связалась. И когда ты разочаруешься в своём избраннике, не приходи плакаться ко мне». Я тебя предупредила». С этими словами она резко развернулась на пятках и зашагала в аудиторию, пока я растерянно смотрела ей вслед. Если у Элисон была такая реакция, то как отреагирует папа? Ещё нужно было сообщить Жаклин. Сегодня её не было в университете, поэтому я решила написать ей сообщение. «Мы с Алексом помолвлены. Хотела, чтобы ты узнала от меня лично, но тебя нет на учёбе». Ответ пришёл минут через пятнадцать. «Везучая стерва. Поздравляю. Чур я буду помогать в организации свадьбы. И я рассчитываю на платье подружки-невесты, как минимум от Дольча. Твой будущий супруг может это позволить». «По скриптум. Вчера опробовала новую технологию наращивания ресниц. Оказалось, у меня на него аллергия. Выпила тонну бинадрила Надеюсь, завтра веки придут в норму». К сообщению она прикрепила свою фотографию со скорченной жалобной гримасой. Я невольно заулыбалась. Пусть у Жаклин стервозный характер, но она умела поддержать, когда это было необходимо. Внезапно растерянность от реакции Эллисон сменилась злостью. Неужели нельзя было просто порадоваться за меня, как это сделала Лин? Почему я должна выслушивать обидное нравоучение? Словно была глупым несмышлёнышем, а она мудрой вершительницей судеб. Кое-как, досидев лекциям, я вернулась домой. Завалившись на кровать, долго смотрела в потолок, представляя завтрашнюю встречу с отцом. Подбирала нужные слова и воспроизводила в голове наш будущий диалог. Хотелось быть достаточно красноречивой, чтобы папа понял, «С Алексом я счастлива». Сидел он в тюрьме или нет, не делает его плохим, тем более это была ошибка юности. Повинуясь порыву, я стала с подушки телефон и набрала сообщение Алексу. «Пойдёшь со мной на свидание с отцом?» Руки вспотели от волнения, пока я ждала его ответа. «Да, так будет правильно. Папа должен увидеть, каким выдающимся мужчиной стал Алекс, что он достоин его единственной дочери. Так ему будет легче принять мой выбор». Телефон пронзительно пикнул в моей ладони, и сердце ускорило ход. Почему бы и нет, Тина? Предвкушаю встречу с будущим тестем.